Глава 57. Ставка Мы стояли с высшей тенью шу друг напротив друга. Он смотрел на меня, оценивая что-то свое. Я же ждал, когда мне выставят цену за то светлое будущее, что было только что нарисовано. Закончил с вопросами? Крыс ехидно посмотрел на меня. Я пожалел, что воскресил его и избавил от мучений. «Да» и готов выслушать то, что ты скажешь. Разумный поступок, и это то, что хозяину очень в тебе нравится. Ты рационален, ты умеешь выходить за границы эмоций и привычек, оценивая происходящее с точки зрения своей личной выгоды. Можно без комплиментов. Как же тяжело удержать рвущееся изнутри раздражение. Да, я предпочитаю рациональный подход, вот только, следуя ему... Я не выбираю путь сиюминутной выгоды, а стараюсь придерживаться хотя бы более-менее долгосрочной перспективы. Что ж, тогда сразу к сути. Ведь крыс наслаждается своим положением посланника, сильнейшего на данный момент Бога, и это чувство собственного превосходства мешает ему заметить мое неприятие происходящего. «Ты пришел сюда, чтобы открыть себе мертвую стихию». Дальше для активации статуса короля тебе нужно попасть в мир огня, добраться до вершины озарота, и вариантов для этого у тебя немного, вернее один единственный, помощь нынешнего короля духов, верного союзника хозяина. А точно способ только один. Я сейчас ничем не рискую, все же здоровое сомнение это нормально. А то у меня в голове, если что, уже парочка других вариантов появилась. «Способ только один», — повторил Крыс, не поддержав мой ироничный настрой. «Для начала возьмем порталы Выживших Высших Духов. Увы, сейчас они не сработают. Дальше... Ты знал предка Короля Духов, но Барцо Толли, который мог бы отправить тебя куда угодно мертв, а его наследник, как я уже сказал, союзник хозяина. На кого ты еще можешь положиться?» Шуза молчал. А у меня в этот момент невольно появился комок в горле. Я вспомнил духа из пирамиды Бо, как он стремился сбежать оттуда, вернуться в место, где, как ему казалось, его ждут. А на самом деле его наследник тут же избавился от конкурента. Грустно. Если в мире Карика я не ждал ни от кого верности и благородства, то постоянное столкновение с ними и в обычном мире сильно угнетает. Еще остается Бьярни. Я начал говорить, и в речи почему-то само собой проскочило именно полное имя бога обмана. Назвать его Бо? Как во времена, когда я думал, что мы можем хоть немного друг на друга положиться, язык просто не повернулся. Но он тоже работает на хозяина, так что ты прав. Именно. Крыс довольно сощурился. Я же старательно делал вид, что растерян, про себя прикидывая... Может ли партия хозяина быть в курсе того, что я знаю, как создавать новых королей духа? Конечно, в прошлый раз шанс на это с духом обмана, вернее, как он сейчас себя называет, уллисом, не сработал. Но если повторить ту операцию нужное количество раз... В общем, варианты у меня еще точно есть. Но крыс пусть думает, что загнал меня в тупик, так будет лучше всего. И что мы будем делать дальше? Я посмотрел на своего псевдоученика. «А сейчас ты принесешь клятву верности и ученичества хозяину. Это поможет тебе избежать риска неправильных решений. Но для начала, как твой формальный ученик, я хочу задать вопрос, в ответ на который ты не сможешь соврать. А вот это мне уже не нравится. Кто бы ни планировал эту встречу, не верю, что это сделал Шу, он постарался учесть все» сначала лишить меня надежд самому пройти по пути короля потом потребовать клятву и наконец проверить мою искренность если бы не открытие с улисом все было бы очень и очень печально да и сейчас боюсь мне может прийтись несладко ты будешь верно служить хозяину ну вот как я и думал покровитель крыса решил потратить его вопрос на проверку моей благонадежности И теперь либо я скажу правду, либо эта тень поймет, что я совру. — Никогда! — я дополнил свой ответ широкой улыбкой. — а Ведь как приятно облегчить душу. — Знаешь, Шу, в чем была главная проблема моей вербовки? В исполнителе. — Да ты... — крыс яростно зашипел. — Да, я. — Так вот, хозяин все хорошо продумал. Вот только не учел одного, что можно было заметить только здесь, во время разговора. А ты оказался слишком глуп, чтобы догадаться своевременно скорректировать план. Я сейчас с одной стороны пытаюсь разозлить крыса, а с другой говорю чистую правду. Алгоритм моей вербовки был хорош в теории, но здесь, на практике, можно было обратить внимание на нестыковки и хотя бы не выдать мне детали того, как можно будет достичь этой же цели, но уже самостоятельно, без чужой помощи. Ведь теперь я знаю, что мне для получения титула короля нужен не просто мир огня, но и вполне определенное место. Ты много говоришь. Крыс частично перешел в звериную форму. Вот только чего будут стоить твои слова, когда я тебя убью? И заметь, хозяина этот вариант полностью устроит. А если я тебя... Убить. Я активировал функцию системы «Учитель-Ученик», но как и следовало ожидать, иначе бы Крыс так просто не согласился на статус моего последователя, ничего не произошло. Вернее, изменения были. Шу замедлился и начал двигаться, словно прорываясь сквозь густой кисель, но вот падать замертво он точно не собирался. Не ожидал! Он даже ненадолго снова вернул себе человеческое лицо. А все просто! «У меня слишком много учителей, и в итоге ваша власть не может мне по-настоящему навредить». «Слишком много пафоса для настолько замедлившегося существа, чем я и решил воспользоваться». «Призыв двойника», «Призыв духа обмана», «Три стихии». На этот раз даже не потребовалось никаких обманных маневров. Мы втроем раскрутили на своих ладонях ураганы обмана и тени и столкнули их прямо рядом с телом Шу. Крыса тут же откинула в сторону метра на три, но в итоге это оказалось единственным, что с ним случилось. Никаких серьезных повреждений, никаких травм, и ясное дело, никто даже и не собирается умирать. И вот это уже неприятно. Конечно, я недавно получил очередное очко улучшения, и могу попробовать повысить до королевской еще одну стихию, но хватит ли этого? Похоже, в отличие от разговора, к бою крыс оказался готов на все сто процентов.